Глава 6. Лорд Эдвард Сеймур. Прежде чем приступить к очередному делу, я должен был нанести последний визит. Очень важный. К своей бабушке. Прекрасно понимая, что разговор будет непростым. Я все равно не стал ждать и отправился к ней так быстро, как только смог. От Анны она переехала на юг. Ее спина давала о себе знать. И вечная сырость и дожди столицы не могли хорошо на нее повлиять. Небольшой дом на берегу моря и ухоженный сад. Удаленное от суеты место. Все, как она любит. Я подошел к дому и постучал. Спустя минуту мне открыла пожилая змейся. В строгом черном платье с высокой прической. Как всегда, выглядит прекрасно. «Добрый вечер, внук. Ты ко мне с хорошими новостями?» «С прекрасными. Я решил жениться». Женщина всмотрелась в мое лицо и пропустила внутрь. «У меня новый сорт чая. Отлично сочетается с мышьяком. Тебе сделать?» Не отказался бы. Спокойствие только снилось. Случилось что-то серьезное, насторожилась Змейса. Сегодня нашли труп одной из претенденток на место императрицы. Ты же нашел маньяка. Нашел, но тут орудовал не он. Большая вероятность, что от нее избавились, как от конкурентки. Я говорила твоей матери, этот отбор плохая идея. Многие готовы ради власти на все. Впрочем, как и ради любви. Тоже возможный мотив. «Безусловно, ты права», — согласился я, принимая кружку с горячим напитком. «Зачем ко мне пришел? «Я уже не могу навестить свою бабушку», — скинул я брови. На меня посмотрели снисходительно. «Ты черствый сухарь, хоть и родная кровь. Просто так не придешь. Догадался?» «Да, когда ты ее проверила. Тот вечер, когда мы с Анной познакомились». Я прикрыл глаза, стараясь справиться с собой. Предполагал, что услышу, знал, что наверняка прав, и все равно злость накатила волной. Не психуй, я должна была проверить. Уже тогда стало понятно, что ты влюбился. Подвергать жизнь девушке опасности это не дело, и я намного менее ядовита, чем ты. Я бы и пальцем ее не тронул, возмутился подобному поклепу. Ага, как же? Ты мне еще расскажи, что смог бы держаться от нее на расстоянии. Отпустил бы со службы. Я живу много лет на этом свете, и мне не стоит рассказывать сказки». «Почему сразу не сказала?» Ругаться не было смысла. Необходимо узнать то, что мне требовалось, чем попусту тратить время. «Ты бы начал кричать и возмущаться. Не позволил бы жить с вами. А мне нужно было понять, что Анна за человек, как она относится к тебе». «И что, поняла?» покосился я на бабушку. «Поняла». Но на подсказки не рассчитывай. Сам думай и старайся. Если ее упустишь, будешь полным идиотом. Поскрипев зубами, я не стал настаивать. Если уж она решила, ни за что не отступится. Что за родственники? Настоящие вредные гады. Нахмурившись, я недовольно отпил чай. Достаточно было и того, что услышал. Теперь пора действовать. Мисс Анна Аркури Неторопливо ступая по мраморному полу, я, подхватив шефа под руку, двигалась в сторону нужного нам крыла. Придворные оборачивались и шептались нас, Но я не обращала на них внимания и переживала лишь о том, что все раскроется. «Анна, тебя невозможно узнать. Артефакты и моя иллюзия надежно скрыли твою внешность». «Знаю», — вздохнула я. «Но вдруг проговорюсь, скажу то, что знать не должна». «Тогда я признаюсь». Что следил за всеми и тебе рассказывал. Я сукаризно посмотрела на мужчину. Вы должны быть серьезны. Как никогда? Улыбнулся змейс и остановившись, поднес мою руку в перчатке к губам. Вы знаете, что сейчас на нас все смотрят? Да. Еще шире улыбнулся лорд. Слухи поползут, намекнула я. Они уже давно про нас ходят. Думайте, придумают что-то новое? Несомненно. Высшее общество очень изобретательно. — Тогда пойдемте скорее. Пошерстим его тайны и запугаем. — поторопил змейс. Я лично осуждающе покачала головой. — Где мой серьезный начальник? Что с ним случилось? В начале крыла, выделенного для отбора, нас встретил Греф Морой. — Доброе утро, лорд, мисс Аркури. Склонил голову он. — Привет, — кивнула я. — Для вас подготовили помещение для допроса. «Мне приглашать девушек?» «Да, беседовать будет Анна», распорядился Первый Палач Империи. «Мы с Его Величеством понаблюдаем из соседней комнаты с помощью артефактов. Но сначала девушек нужно собрать в общей гостиной». «Хорошо», — кивнул Марой. Мы перекинулись с ним взглядами и пошли работать. Когда леди увидели меня с шефом, их чуть удар не хватил, то ли от страха, так как они понимали, что мы пожаловали из-за убийства то ли от любопытства, когда увидели меня. Оделась в этот день я с шиком, но довольно строго. Из черного бархата высшей категории было пошито элегантное платье, несколько более претенциозное, чем требовалось для работы. Но, насколько я могла узнать, с этими девушками иначе нельзя. Волосы собрала высокую прическу, пара украшений для завершения образа. Так я чувствовала себя увереннее. «Приветствую вас, леди!» — начал змей. От его холодного тона даже у меня поползли мурашки по коже. «Я лорд Эдвард Сеймур, первый палач империи. Его величество крайне обеспокоен тем, что случилось. Убита приглашенная им леди. Родители в трауре. По двору ползут слухи. С этим поручили разобраться мне и моей помощнице, мисс Анне Аркури. Скажу сразу, совершить преступление могли или одна из вас, или слуги». «Вы же не думаете, что мы виновны?» Воскликнула Малена Пурнар. «Прислуху сразу же проверил менталист. Их вина исключена. Разрешение на проверку вас, менталиста дают ваши родители или опекуны. Только одна девушка получила подобное дозволение. Позже мы с ней поговорим. Как и со всеми вами. Дабы не допустить малейшей вероятности дискредитировать леди и пресечь утечку сведений и расследования, беседу проведет моя помощница». В комнате поднялся шум. Но моего шефа не волновала такая мелочь. Повернувшись ко мне, он сказал: Начинай. Девушки замерли, услышав, что змейс обратился ко мне неформально. Я сделала вид, будто так и надо, и, указав на малину Пурнар, попросила Пойдемте со мной. Вы первая. Почему я? Оставив без ответа данный вопрос. Я вышла прочь из зала, и ведомая мороя направилась в выделенное нам помещение. «Смотрю, у тебя интересная работа», — заметил Саргрев. Кто бы мог подумать. С улыбкой посмотрела на него, вспоминая тот день, когда меня назначили помощником. Морой меня понял. «Ну ладно, уже тогда было ясно, что скучно не будет. Ты же училась работать с трупами. Нет смысла удивляться, что вокруг тебя они». Мы вошли в нужную комнату, как и остальные комнаты во дворце. Это было обставлено в классическом стиле и богатое. Здесь стояли письменный стол с креслом. Для меня и кушетка с чайным столиком. Для тех, с кем я буду беседовать. Расположившись с удобством, я посмотрела на бледную девушку. «Хотите чаю или кофе?» «После того, что случилось?» «Благодарю, но откажусь». «Ваше право», — кивнула я и, посмотрев на Маро, я попросила. «Мне чай и артефакт для подогревания. Это дело может затянуться». «Распоряжусь. Слуги принесут». Кивнул мужчина и оставил нас одних. Повернувшись к Пурнар, я осмотрела ее. Помолчала. С чего бы начать? Будучи собой, я могла не следить за своим поведением, опасаясь выйти из образа. Хоть в этом проще. Знаете, почему я вызвала вас первой? Потому что подозреваете, что преступление совершила я. Вскинув подбородок, ответила вопросом на вопрос девушка. Ей страшно. — Такое заносчивое поведение понятно и где-то простительно. До них только сейчас начало доходить, насколько опасна ситуация. Если дело быстро не решить, их или убьют, или репутация будет безвозвратно загублена подозрениями, как, например, моя. Нет, вы сообщили, что прибыли на отбор недобровольно и желали бы его покинуть. Наш государь не против подобного шага, если таково ваше желание. Но перед этим вы должны пройти допрос и сканирование вашей менталиста. К этому соглашению пришли ваш отец и наш монарх. Вы согласны на эту процедуру? Да, скачила Пурнар со своего места. Я как можно быстрее хочу покинуть дворец. Я полагала, что ваш ответ будет таким, и позвонила в колокольчик. Почти сразу в комнату вошел мужчина в синей форме, служащий канцелярии императора. На самом деле агент тайной службы. Проводите ее в желтую комнату. И на смену одной участницы отбора появилась другая. Морой выбрал Валенсию Тартар. Он симпатизировал ей и еще паре девушек и хотел, чтобы они быстрее отмучились и не подвергались пытке неизвестностью. Ожидание редко бывает приятным. Леди подошла к кушетке, присела и нервно сцепила руки перед собой. «Хотела бы начать с того, что ваш отец не против самого факта проверки менталиста. Однако ваша матушка когда вы были маленькой, установила такую защиту, разрушив которую, воссоздать уже не получится. Этот мастер умер. Его методы пытаются повторить, но того же совершенства не достигли. У Его Величества такая же защита. Учитывая все сказанное, разрешение на проверку не получено. Значит, нам придется провести беседу». «Хорошо», — кивнула Валенсия, еще сильнее занервничав. «Желаете чая?» «Да, если можно». Став я налила для нее чашку и поставила на столик рядом. Забавно. Моя собеседница не боится быть отравленной. «Вам необходимо успокоиться. Я просто с вами побеседую». «Конечно», — пробормотала девушка, но эффекта моя просьба не принесла. Я вздохнула и начала. «Вы — Валенсия Тартар, которая прибыла в начале этого месяца на отбор. Чем раньше закончим, тем быстрее она придет в себя». «Да. Вы знали убитую?» «Да. Хорошо. Примерно, как и остальных. Довольно поверхностно. Вам оно нравилось?» «Нет». Данный ответ поставил меня в тупик. «Почему?» «Она хотела купить приворотное зелье и подлить его императору». От данной информации я минуты три пребывала в шоке. Приворотное — это сказка. Да и как она смогла бы попасть к монарху, чтобы его опоить? У нее был план? Она говорила, как планирует это сделать. Когда Его Величество будет проводить с нами время? Все знали об этом. Все, кроме Анны Ромейн. Почему не сказали ей? Девушки подозревают, что она шпион вдовствующей императрицы, и не говорят ей всего. Интересно, что же мне еще не сообщили? Надо будет это выяснить. Вы согласны с выводами большинства? Не знаю, шпион Анна или нет, но она точно на особом положении в этом отборе эта девушка нашла тело когда вы уходили она осталась одна в комнате с убитой та еще была жива не знаю создавалось ощущение что сатара спит анна Ромейн могла по вашему совершить это убийство нет ей незачем с чего вы взяли она и так хорошо знает императора и его матушку если бы у нее было желание стать императрицей она без всяких преступлений добилась бы своего возможности имеются по вашему Кто из остальных мог убить? Адама Грас! Почему именно она? Этот вывод меня удивил. Сколько еще открытий ждет впереди? Пару раз во время разговора проскальзывала ее одержимость императором. Он для нее словно бог. Вожделенная цель. Это ненормально. У остальных нет подобного. Или они умело скрывают. Да! согласилась со мной Валенсия. Вы не замечали ничего странного или необычного? что могло бы помочь следствию. Отправиться к мисс Ромы была идея Виктории Мил. Нетрудно догадаться, что мне пытаются сказать. Тот, кто был инициатором визита, мог быть и организатором убийства. Хорошо, вы можете быть свободны. Валенсия ушла, и ее место заняла Виктория Мил. Вопросы я задавала те же. Мы с шефом их обсудили накануне, и эта девушка отвечала иначе. Она знала убитую, но не близко. Ничего не заметила, ничего не видела, ничего не знает. Нанести тот визит предложила спонтанно. И к Анне Ромейн относится дружелюбно, не допуская мысли, что та может убить. Теоретически любой мог устроить это убийство. Гости много разговаривали в тот вечер. Иногда передвигались по гостиной. Визит был коротким, но немного удачи, и человек мертв. Если бы кто-то задумал убийство, то такая, как Виктория Милл, не полагалась бы на везение а использовала бы холодный расчет. Девушка уходила с высоко поднятой головой, а я тяжело смотрела ей вслед. Потом пришла Мира мира Сотти. Она волновалась, говорила еле слышно, постоянно плакала, пришлось даже вызвать врача. Когда девушку уводили, хотя я не задала и половины вопросов, я подсунула врачу записку с просьбой проверить, подходит ли она под критерии будущей императрицы. Есть у меня подозрения что она хитро обманщица, и это может проявиться не только в спектакле, который она здесь устроила. Адама Грас и Карла Лавели повели себя вполне ожидаемо. Они нервничали, переживали, но ничего конкретного сказать не могли. А потом была очередь Эльвира и Тевора. Леди вошла в комнату, явно сдерживая гнев. Присела и посмотрела на меня прямым, не мигающим взором. «Желаете чая?» «Нет, спасибо». «Хорошо, тогда начнем. Вы Эльвира Этавора, которая прибыла в начале этого месяца на отбор. Зачем вы спрашиваете, если это и так понятно?» «Отвечайте на вопрос». Вежливо попросила я. «Да, это я. Вы знали убитую?» «Да». «Хорошо. Были дружны с ней?» «Нет. Сатару Элина не моего круга. Зачем ее вообще пригласили сюда?» «Вообще-то у убитой род был древнее». Чем у девушки напротив меня, хоть и обедневшей. Это она зря говорит высока Ее неразумное поведение вызвано волнением. Если раньше Эльвира сдерживала свою натуру, то сейчас, когда перенервничала, ей это не удалось. Убитая вам нравилась? Мне было все равно на нее. Вы знали о том, что Элина хотела опоить императора приворотным зельем? Конечно, она не скрывала. Это еще раз говорит о ее умственных способностях. «Что вы имеете в виду?» — прищурилась я. «Все знают, что приворотного зелья не существует». У меня создалось ощущение, что девушка хотела сказать совсем другое. «Анна Румын могла совершить убийство?» «Могла. Она протеже императрицы. Ей все сойдет с рук». «Занятное предположение». «Это вы убили?» «Да как вы смеете?» — вскочила Эльвира и сорвалась на крик. «Я бы никогда не стала марать руки о подобную». «Я вас услышала». Холодно ответила я ей, но внутри была довольна. Допрос прошел лучше, чем я ожидала. У двери стоит слуга Его Величества. Вас проводят до комнаты. «Я арестована?» — прищурилась девушка. «Мы заботимся о безопасности высокопоставленных леди». Тут крыть было нечем. Углублять скандал неразумно. А эта вора далеко не дура. Поэтому она проглотила мой ответ, хоть и не поверила ему. И резко развернувшись, быстрым шагом покинула комнату. А я стала ждать, и, как оказалось, недолго. Шеф и император вошли в помещение для допрос буквально через пару минут, и оба находились в разном настроении. Монарх был мрачен и недоволен, а Змейс улыбался. «Чему ты радуешься?» — спросил его Эдуард. Круг подозреваемых сузился до двух. «А ты чего так расстроен?» «Есть вероятность, что мне светит второй отбор». «Невест осталось пять, и одна из них убийца, одна истеричка и еще одна хладнокровная змея. Кого же из двух оставшихся мне выбрать?» — иронично спросил правитель. «Ты уже знаешь». Прищурившись, посмотрел на друга змей, и тот покраснел. «Невероятно!» «Кого?» — Удивленно посмотрела я на монарха. «Мне надо идти, дел полно». Только и ответил он, и скрылся. Я вопросительно посмотрела на шефа. Не знаю, но один из рисунков измят намного больше других и лежит отдельно. Не переживай, император сделал выбор. Нужно немного подождать, и мы догадаемся. А кто твои подозреваемые? Не скажу. Что? Мне? После того, как я вела допрос? После всего, что мне наговорили? Да у меня душевная травма. Начальник усмехнулся и покачал головой. Эдвард. Так и думал, что первый раз назовешь меня по имени ты будешь мной недовольна я совсем не то пойдем пообедаем и будем работать у меня есть план что еще один